Глава 3. Ник в Инстаграме NI_Kortasheva. 26 апреля, 10 часов 54 минуты утра. Хэштеги: бадун, Нечаянная радость. Завтрак 30 килокалорий. Оказывается, чтобы навсегда забыть о школе, недостаточно просто удалить аккаунт на Одноклассниках. Опешив, Ника взирала на Пашу Исаева. Сволочь кудрявая, и ни капли не изменился, как будто у мальчишки выросла щетина. Ника перевела мрачный взгляд на мать, игнорируя приветствие. И почему ты меня не предупредила, спросила она, тщательно выбрав формулировку вместо какого черта он здесь делает или айдите-ка вы оба. Мы случайно встретились на улице. Он как раз парковался, приехал в Суток. Ты же знаешь, он хирург. Надежда Сергеевна с городом видом размотала газовый шарфик. Ника что-то слышала, но никогда не воспринимала всерьез. Ну какой может выйти врач из заядлого троечника, который вырежет почку вместо желчного пузыря или забудет в кишках перчатку? Впрочем, теперь хотя бы понятно, зачем мама его притащила. Медицинская консультация вместо смотрин жениха уже плюс. Бедная, наверное, караулила его у подъезда со вчерашнего вечера. Как жизнь? Паша первым нарушил паузу. Нормально, как у всех. А ты, значит, все там же с мамой и живёшь? ехидно протянула Ника, вешая объемный плащ Надежды Сергеевны. Живу там же, а мама умерла три года назад, просто ответил Исаев. Сбила машина. Ника прикусила язык. Да, Пашку она на дух не переносила, но такое вышло бестактно. Извини, буркнула она, и получила сигнальный толчок в спину от матери. Ну, проходи, раз пришел. Ванная там. Чай или кофе? Кофе и покрепче. Паша выглядел не то чтобы обиженным, скорее удивленным. Казалось, он не понимал, чем вызвал такое недовольство. К тому же, явно расценивал свой визит как любезное одолжение Надежде Сергеевне и рассчитывал по меньшей мере на благодарность. Наверное, и думать забыл про то, как дразнил Нику в школе. Он был из тех людей, которые обожают всех подкалывать, а потом искренне недоумевают, откуда взялись обиды. Исаев занял собой полкухни. Она и так была тесной, но с ним и вовсе стала похожа на телефонную будку. Ника отметила, что Паша заметно раздался. В школе он был жилистым и долговязым, теперь набрал мясо. Под толстовкой было плохо видно, отъелся или накачался, но плечи выглядели довольно крепкими. Дневной свет обнажил все, что было незаметно в коридоре: Темные круги под глазами, морщины. Исчезли сальные прыщи, с которыми он красовался на выпускном. Зато на висках появились первые седые волосы. Сколько ему? 32? 33? Такими темпами в 50 он будет седым как лунь. А вот русые вихры все те же, и тот же хитрый прищур, как будто знает, о чем она думает, и это его сильно забавляет. "Так значит, ты стал хирургом", попыталась она завести светскую беседу, пока мама мыла руки. "Думаешь, я наврал ради красного словца?" Нику словно отбросила на 10 лет назад. С ним всегда было невозможно общаться. Это манера отвечать вопросом на вопросы, переворачивать все с ног на голову. Ника отвернулась к плите и помешала закипающий кофе. Варить приходилось по старинке, в турке. Никакая кофемашина в кухню просто не поместилась бы. И так все шкафы были доверху забиты формочками, венчиками и прочими кондитерскими приблудами. Так что у тебя стряслось? Паша смотрел, как Ника наливает ему дымящийся напиток. Тётя Надя намекнула, что тебе нужна помощь, хотя, как по мне, ты выглядишь не так уж и скверно. Месье знает толк в комплиментах. Ника, перестань. Павлик просто согласился помочь. Могла бы вести себя повежливее. Надежда Сергеевна появилась в дверях, поправляя прическу. Двухметровый Павлик невинно поднял брови и пригубил кофе. Ника постаралась. Распросил крепкий, получить такой, чтобы ложка стояла. Надо отдать Исаеву должное, он даже не подал виду. Только улыбка стала чуть менее непринужденной. Я уже говорила тебе, что она мучается от болей в животе, продолжала Надежда Сергеевна, пока Ника, скрестив руки на груди, изучала реакцию Паши на свое варево. А вчера на работе потеряла сознание. Вот как? Исаев не сводил с Ники пристального взгляда. И почему она не вызвала неотложку? Потому что это удовольствие для избранных, Ника задрала подбородок. Мне не нужны укол для галочки или госпитализация в инфекционку. Ты же сам видишь, я здорова. А температура нормальная. Павлик, не слушай, снова вмешалась Надежда Сергеевна. Я не удивлюсь, если она не знает, где лежит градусник. Прошу тебя, осмотри ее. только внимательно. Она никогда ничего не говорит. Наверное, это самый ужасный тип пациентов. Конечно, серьезно кивнула Ника. Я уверена, врачи гораздо больше любят тех, кто требует биопсию каждой новой родинки, даже если это прилипшая крошка. Ника, перестань, хоть раз сделай, что я прошу. Как скажешь? Мне уже начинать раздеваться? Девушка взялась за футболку. Нет, это невыносимый субъект. Надежда Сергеевна закатила глаза. Павлик, мне без тебя не обойтись. У меня есть опыт работы с бойными, ухмыльнулся Исаев. Пойдем, Карташова, И не пытайся меня напугать. Я и не такое видел. Буквально во вторник привезли нам одного мужика. Представляете, тёть Нать, почти двести килограмм. Вот наглец. Это на что он намекает? Ника свирепо закусила губу. Значит, хуже только двухсотки килограммовые мужики? Да она только вчера взвешивалась, все в норме. Даже похудела чуть-чуть и не ела вечером. Идем, идем, Паша поднялся со стула и навис над ней тенью отца Гамлета. Потом будешь пожирать меня глазами. Ника резко развернулась и потопала в комнату, судорожно придумывая какой-нибудь язвительный ответ. Как назло, шутки про лишний вес напрочь вывели ее из себя, и все остроумие, накопленное годами, куда-то испарилось. Ох, ну и припомнит же она маме, когда Исаев подтвердит, что живот в норме. Заходи, Ника распахнула дверь в свою комнату и пропустила Пашу. А у тебя ничего, миленько? Он огляделся. Так ты у нас, значит, боишься врачей? Вот еще!» — она хмыкнула. Или просто не веришь в российскую медицину? А на тебе что, прослушка? Давай уже рассказывай, что стряслось. Договорю да тебе, ничего, отчаянно воскликнула Ника и вкратце изложила случившееся. Ночью немного ныл. Но я сама виновата. Мы с Ленкой перебрали немного. С какой Ленкой? Ну, с нашей, макарычевой. Ясно. И часто ты так перебираешь? С прошлого года перестала считать, улыбнулась она, но Паша смотрел на нее серьезно. — Да ладно, шучу, почти не пью. Так, повод был. А это что? Исаев указал на ее красочные карточки для меню. Твой на Дыши, Карташова, дыши глубже. Ника сжала кулаки. И яростно смотрела на него, как тогда, когда она была в третьем классе, а он в восьмом, и на виду у всех размахивал ее широкими физкультурными шортами. Ты ведь не из тех, кто ест и вызывает рвоту, продолжал он. Потому что при таком питании твоя фигура кажется неоправданно худой. Пшёл вон, зашипела Ника, чувствуя, как раздуваются ноздри. Пшёл вон отсюда. «Да ты чего удивился Паша. Нормальные вопросы. Когда мы имеем дело с болями в животе, часто они вызваны проблемами с желудочно-кишечным трактом, а это в свою очередь следствие неправильного питания. Булемия и анорексия то, что надо исключить в первую очередь, зная о твоих проблемах. Ну все, Исаев. Тише, тише, он примирительно поднял руки и заговорил елейным тоном. «Все в порядке. Нет так нет, не кипятись. Здесь только ты и я, никто не узнает. Ты же слышала о врачебной тайне? Я тебя по-хорошему прошу, начала она. Понял, сейчас уйду Две минуты, дай руку. Ника с опаской протянула ему ладонь, словно он мог вложить в нее дохлую лягушку, как в детстве. Но он всего лишь обхватил пальцами запястье и взглянул на часы, считая пульс. Пальцы были сухими, теплыми и уверенными. Конечно, с чего бы ему было нервничать, ведь это не она доводила его до белого коленя!» Ну вот, восемьдесят!» — с улыбкой резюмировал Паша. В рамках нормы, хоть ты немного психанула. Только не говори, что эти издевательства обычный врачебный тест, буркнула Ника. Какие издевательства? Его брови дернулись вверх и лоб наморщился. Я ведь сказал только, что ты худая. Теперь это считается обидным? Ладно, ложись, поднимай футболку. Зачем нахмурилась Ника? Карташова, хорош приператься. Я могу сейчас сказать твоей матери, что подозреваю аппендицит, и поедешь на скорую выяснять отношения с другими врачами. Сердито Сопя, Ника улеглась и задрала футболку, радуясь, что на ней благопристойный плотный лифчик телесного цвета. С ее объемом чашек было не разбежаться в секретах Виктории. Главное широкие лямки, чтобы не желающие худеть части тела оставались на высоте. Ника ждала от Исаева, что он присвистнет, округлит глаза или отпустит какую-нибудь пошлость, но он просто принялся задумчиво прощупывать ее живот. На долю секунды Нике стало даже обидно, что он не проявил к ней никакого интереса, кроме врачебного. Само собой она помнила про этику, профессионализм и все дела, но ведь было бы до жути приятно, если бы именно он после долгих лет издевательств вдруг заметил, как она преобразилась. В сказке про гадкого утёнка Нике всегда нравился момент, когда в финале бывший неказистый птенец в составе лебедей летит над скотным двором. И сейчас она ощущала себя тем самым лебедем. а Айсаев неплохо подходил на роль всех обитателей скотного двора вместе взятых. В конце концов, почему Пашины подколки до сих пор так действуют на нее? Ведь это он разъелся, а не она. И это ей впору его дразнить. А тёплых пальцев ее кожа покрылась пупырышками. Подумать только, Паша Исаев в ее комнате, а она лежит перед ним полуголая. Лет десять назад? Да что там, еще сегодня утром. Если бы кто-то предположил подобное развитие событий, Ника рассхохоталась бы ему в лицо. Колени согни, руки по швам, расслабься. В этом серьезном дядечке было не узнать главного школьного хулигана. Он аккуратно трогал ее живот, постукивал, серьезно щурился. Больно? А так? А здесь? Тихо спрашивал он. Ей было даже приятно. То ли его прикосновения согревали, то ли уголь наконец помог, но ноющая боль, донимающая ее со вчерашнего дня, отпустила. когда ты последний раз ела. Вчера завтракала и сегодня собиралась, но успела только надкусить тост. Это такая диета? Да нет, не до того было, да и не хотелось особо. Рвота? Нет, мутило немного. Ника уже расслабилась и решила, что все вот-вот закончится. Как вдруг Паша одним надавливанием будто попал на синяк. Внизу живота справа, почти у тазовой кости. Не так, чтобы адская боль, вполне терпимо, но как-то неприятно. Больно? Тут же среагировал он. Да нет, Ника мотнула головой. Может, и правда синяк ударилась и забыла? А он сейчас маму накрутит. Паша сместился, прощупал рядом, а потом снова вернулся. Ника, напряглась. — Вот здесь разве не больно? настойчиво переспросил он. Не а. Ясно. Чего тебе ясно? Ника сдвинула брови и поправила очки. Твоя мама была права, обманывать нехорошо, между прочим, тем более врача. Да там скорее немного неприятно. Может, яичник Сразу видно отличницу по биологии, Паша иронично взглянул на нее. Может, и яичник? Когда должны начаться месячные? Боль усиливается после тренировки или полового акта? Исаев, я не собираюсь это обсуждать с тобой, возмутилась она. Какая тебе разница, есть у меня тренировки или нет? Да повзросли ты уже, ради бога. На щетинистых скулах зашевелились желваки. Яичники ничем не хуже остальных органов. Ты уверена, что температура не поднималась? Болит больше внизу живота? Не поднималась. И сложно сказать, когда внизу, когда по всему. В общем, так. Паша раздраженно поднялся. Я не увидел явных признаков какой-то определенной болезни. То ли симптомы смазаны, то ли ты чего-то не договариваешь. То ли действительно я здорова, а ты ни черта не шаришь, поделал его Ника, поправляя футболку. Как знаешь, мисс кандидат медицинских наук А теперь сядь и выслушай, что я тебе скажу. Я не могу исключить кисту в яичниках или аппендицит. Явных признаков нет, но исключить нельзя. А разве аппендицит не выше? Ника изогнула бровь. «Нашелся тут доктор Хаус. Я не могу исключить кисту в яичниках или аппендицит, терпеливо повторил он, хотя на лбу уже проступила венка. Острой ситуации нет, но ты должна как можно скорее сделать УЗИ. Чем быстрее, тем лучше. Издай кровь в любой ближайшей лаборатории. На следующей неделе подойдет?» Как тебе сказать, Карташова?» может подойдет. А может за пару дней разобьется острое воспаление или киста лопнет. Начнется перитонит, и хорошо, если не неотложка успеет до тебя доехать. Хочешь рискнуть и проверить? Ника покачала головой. Когда он так говорил, ей становилось не по себе. Ты, видимо, считаешь это все шутками, назидательно продолжал Исаев. Или думаешь, что болеют одни слабаки? Или тебе кажется, что очередное твое дело нельзя отложить? Так вот, 90% тех, кто оказывается у меня на столе, думали так же. И почти у всех можно было обойтись меньшей кровью. Поэтому, если хочешь, маме пока ничего не говори. Но возьми себя в руки и сделай УЗИ сегодня же. Крайний срок завтра. Поняла? Можешь пойти в платный центр, но там тебе напридумывают кучу лишних заболеваний, чтобы развести на деньги. Есть куда записать? Да, секунду. Она протянула со стола пачку розовых стикеров. Ничего не изменилось. На мгновение уголок его рта дернулся вверх. Это мой телефон. А это Ольги Евгеньевны Зайцевой, мои коллеги. Она узистка в приемном. Шестой корпус, хирургическое отделение. Спросишь у охранника, скажешь, что от меня. Я предупрежу, она тебя посмотрит. Возможно, придется подождать, если привезут кого-то тяжелого, но она хороший специалист. Поняла? Ника кивнула, принимая назад бумажку с каракулями. Запомни: температура, острая боль, диарея, рвота или повторная потеря сознания сразу вызываешь скорую. Ладно, ладно, убедил. Спасибо. Ника встала, чтобы проводить его на кухню. Ты голоден? Я суток Если ты не хочешь, чтобы меня вырубила прямо здесь, дай мне спокойно добраться до дома. Надежда Сергеевна уже металась по коридору, как лорд, ожидающий появления наследника. "Ну что?" выдохнула она, когда Паша распахнул дверь. "Не волнуйтесь, Бася, все будет в порядке". Исаев положил руку даме на плечо, и та довольно заулыбалась. Ника стиснула зубы. Вот поганец. Только она прониклась уважением к его работе. Как он разрушил все одним упоминанием тупой клички. Ну уж нет, не нужны ей теперь его советы. Лучше сходить к нормальному врачу, чем увидеть его еще хоть раз. И с какой радостью он ведет себя, как дамский угодник, если сам больше похож на Никиту Кожемяку. Ох, Павли, как ты выручил, какой молодец! закудахтала Надежда Сергеевна. Если что-то будет нужно, обязательно обращайся. Ника, ктоartи делает? Да и я всегда буду рада видеть тебя у нас к ужину. Ладно, девочки, мне пора. Паша кивнул Нике и наконец освободил и без него тесную прихожую. Ты заметила, какой он стал видный? Мама вцепилась в локоть Ники и выразительно подмигнула. Самый настоящий врач. Для Надежды Сергеевны врачи были высшей кастой, как всякий уважающий себя ипохондрик, Она мечтала, чтобы кто-то из ее домочадцев был доктором. Дочерей пристроить в мед не удалось. Оставался один вариант заиметь в семью врача, сделать его зятем. Но с Никой этот фокус не выйдет. Пускай мама лучше упражняется на олинке, а Ника свою ставку сделала. Или Марк Веселовский, или она умрет старой девой.